Алекс Орлов. Застывший огонь. Читает Дмитрий Машкович. Глава первая. Ночные бабочки веселым хороводом вились вокруг светящейся вывески, и самые смелые из них безрассудно бились о защитный колпак. Шелест крыльев и звонкие удары насекомых о металл отвлекали Лени Фрозена от работы и напоминали о том, что уже очень поздно, и пора идти домой. Крупный мотылек отделился от своей компании и неожиданно атаковало конное стекло. «Эй, парень, ты смотри не очень-то, а то окно расшибешь», заговорил с ним Ленни. Мотылёк как будто понял и вернулся к своим товарищам, а Ленни посмотрел на часы и начал собирать бумаги. Сегодня он снова работал сверхурочно за жалкую прибавку к месячному окладу. «Ребята, кто-то должен поработать с документами Black Plump, иначе мы не успеем», сказал перед обедом начальник отдела Генри Петровский и все, как обычно, начали придумывать разные отговорки. «Я не могу, мне нужно к врачу», — заявила Нэнси Краечек. «Я бы рад, сэр, но у меня сегодня важный семинар», — отмазался Фил Батлер, посещавший курсы повышения квалификации. «А у меня тренировка», — пожал плечами здоровяк Тедди Лившиц. «И я могу остаться, сэр», — поднял руку Элру Ривас, но мистер Петровский замахал руками. «Нет-нет, Элрой, мы еще не расхлебали последствия твоей работы с фруктовой компанией Бисмарка. Я знаю, на кого можно положиться». Мистер Петровский посмотрел на Ленни Фрозена. И Ленни опять остался на сверхурочную работу. Но не это его угнетало. Идти домой особо и не хотелось. Что его там ждало? Холостяцкая квартирка, ободранные обои, совмещенный санузел, паутина в углах и забытые под диваном грязные носки, лежавшие с прошлого года. Иногда, возвращаясь со службы, Лени Фрозен часами гулял по улицам города, заходил в район Риц, где было полным-полно антикварных магазинчиков. Там он подолгу простаивал возле витрин, созерцая то, на что у него не хватало денег — коллекционные шахматы. Лени был заядлым коллекционером. Его собрание состояло из более чем 40 комплектов шахмат, от потрескавшихся фигурок из примитивной пластмассы до истинных произведений искусства, прекрасной копией с шахмат императора Финхнед. Ленин не особо нуждался в модной одежде, вкусной еде или дорогой мебели. Все свои деньги, включая премии за сверхурочную работу, он тратил на приобретение шахмат. Живший напротив Лени отставной полицейский Шао Браун часто подтрунивал на ним, потому что тот, несмотря на свою страсть к коллекционированию шахмат, так и не научился в них играть. «Извини, Лени, но у нас в 44-м участке таких, как ты, называют шоколятами», — говорил бывало Шао. «Это почему?» «А потому что ты закапываешь в землю косточку, которую все равно есть не станешь». «Нет, Шао, это другое», — возражал Лени. «Один хрен». «Ты бы хоть выучил Е2-Е4? Мне это ни к чему, Шао!» Обычно заканчивал разговор Ленни и уходил. Он не говорил Брауну, что специально не учился играть в шахматы. Лени боялся разрушить некую тайну, которой, как ему казалось, была окутана эта древняя игра. Он считал, что увлеченный игрой человек уже не различает, что перед ним, штампованные углепластиковые фигурки или произведения великого Ронсона. Гроссмейстер видит только задачи и комбинации, но не сами фигурки. Когда Лени покидал вестибюль, часы показывали половину двенадцатого. Он сдал ключи, махнул рукой знакомому охраннику и вышел на улицу. Дневной смог уже поднялся к верхним этажам небоскребов, и внизу дышалось довольно сносно. Шахты-азонаторы жужжали на полную катушку, чтобы к утру очистить все улицы. Лени направился в сторону центра, Спустя пять минут возле него притормозила такси. Лени отрицательно покачал головой, и машина помчалась дальше, мигнув на прощание зеленым огоньком. Следом за такси проехал инкассаторский грузовик. Его бойницы смотрелись очень грозно. Лени невольно поежился, словно его в чем-то подозревали. Возле светофора стояла шумная компания девушек-подростков. Они громко смеялись. Когда Лени проходил мимо, одна из них попросила у него закурить. «Извините, я не курю», — ответил Ленни. «Ну тогда дай два кредита на сигареты», — сказала перемазанная губной помадой девчонка, и ее подруги засмеялись. Ленни достал деньги и протянул девушке. Та взяла, пожала плечами и сказала спасибо. Подружки опять засмеялись, а Ленни улыбнулся им в ответ и пошел своей дорогой. Ему было приятно, что девушки обратили на него внимание, пусть даже со скуки. Ленни знал, что он не слишком привлекателен. Да и кому понравится лысеющий сутулый человек, имеющий излишек веса и толстые ляжки? Что бы там ни говорил сосед Шао Браун насчет того, что, дескать, мужику внешность ни к чему, лени хотелось быть похожим на своего сослуживца, Тедди Лившица, спортсмена и покорителя дамских сердец. Возле линии муниципального трамвайчика лени пришлось пробежаться. Едва он запрыгнул на подножку, двери захлопнулись, и трамвайчик покатил в сторону старого города, туда, где жил Ленни. Вагон был почти пуст, если не считать лениво целовавшейся парочки, до пьяного кондуктора. Он остановился возле лени и долго высчитывал причитающуюся тому сдачу, дыша на него винными парами. Трамвай постукивал колесами на стыках рельсов, эти звуки убаюкивали. За стуком колес уходили тревоги и постоянное ощущение неустроенности. Лени не слышал, что через год трамваи уберут и пустят метро, и это ему совсем не нравилось. Ну что хорошего в подземных поездах, думал он. В окно смотреть неинтересно. Остается наблюдать за пассажирами или спать. Трамвай остановился на нужной остановке, и Лени лихо спрыгнула платформу, едва не подвернув ногу. Полегче надо, поморщился он. Я же не Тедди Лившиц. Слегка прихрамывая, он направился к своему дому. Лени только-только начал переходить улицу, когда из-за угла показался большущий муниципальный грузовик. Машина мигала разноцветными маяками и двигалась прямо на лени, который от неожиданности даже остановился. Остановился и грузовик. Дверца открылась, с подножки на асфальт спрыгнул рабочий в оранжевом комбинезоне. Ты чего встал, как вкопанный? Неожиданно высоким голосом спросил водитель грузовика. «Жить надоело!» Не дожидаясь ответа, он надел желтые рукавицы и достал из кабины большой дистанционный пульт. Ленни отошел в сторону и стал с интересом наблюдать, как выезжала длинная стрела с длинным как хобот рукавом. Рабочий стащил крышку люка железным крюком и стал нажимать кнопки на пульте. Рукав опустился до упора в шахту, включилась помпа, в колодце мощно зашумела вода. Видимо, эта операция должна была длиться долго, потому что водитель вернулся к кабине и, сбросив перчатки, достал бутылку с водой. Затем обернулся к Лейне Фрозену и поманил его пальцем. «Здравствуйте», — сказал Лейне, подойдя ближе. «Привет, парень», — ответил водитель. «Первый раз вижу, чтобы кого-то заинтересовала моя работа». «А мне интересно, так необычно?» «Чего ж тут необычного? Промывка дерьма, а только и всего». «Девушка?» Теперь Лени в этом не сомневался, сделала глоток и протянула ему бутылку. «Вообще-то меня заинтересовал ваш голос, мисс», признался лени. «Ну да, все считают, что женщина с дерьмом возиться не должна. А по мне так все равно. Работа, она работа и есть», сказала девушка. Вода в колодце продолжала шуметь. «Тебя как зовут?» Лени Фрозен. «А я Франка Роншар». Франка протянула руку и крепко пожала холодную ладонь Ленни. Вода перестала шуметь. Франка надела перчатки и начала манипулировать кнопками дистанционного пульта. Машина подтянула хобот, и девушка тем же металлическим крюком вернула тяжелую крышку на место. Затем легко запрыгнула на подножку грузовика и, обернувшись, сказала, «Ну, бывай, Лени Фрозен, может, еще увидимся». «Постойте, Франко», — неожиданно остановил девушку Лени. «Чего тебе?» «Франко, а можно я вам позвоню?» спросил Лени и покраснел, однако в мигающем свете маяков это было незаметно. «Да ты хват Ленни, Фрозен!» засмеялась девушка. «Ну хорошо, звони!» Она достала из кармана служебную карточку и показала Ленни. Тот посмотрел сначала на фотографию, где Франко улыбалась, и у нее была красивая прическа. Потом глянул на телефонный номер. Все, и, забравшись в грузовик, тронула его с места. Тяжелая машина рыкнула мощным двигателем, И покатилась по улице. Олени стоял и смотрел вслед, пока грузовик, мигнув поворотниками, не скрылся за углом.